Глава восьмая. Нашла коса на камень. Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал всякий раз, когда, по выражению Жиль-Нормана, таскался по ночам. Поручик Теодуль совершенно растерялся, неожиданно очутившись рядом с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел, и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполетах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделанное Теодюлем относительно любовных похождений Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне, в силу непонятного стечения обстоятельств, почти тотчас же не получила отклика в Париже. Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром. Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилежансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать с часок, он быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шляпе, и отправился купаться. Жил Норман... Как все здоровые старики, просыпавшиеся с позаранку, услыхал, что Мариус приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы спуститься вниз, нежели восьмидесятилетнему старцу, чтобы подняться наверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было. Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка. «Тем лучше», — сказал Жильнорман и проследовал в гостиную, где уже восседала мадемуазель Жиль-Норман-старшая, вышивавшая свои экипажные колеса. Он вошел ликуя. Держа в одной руке сюртук, а в другой черную, нашейную ленточку Мариуса, Жиль-Норман воскликнул «Победа! Теперь мы откроем тайну! Проникнем в святая святых, прощупаем нашего молчальника, узнаем все его шашни». Мы у самых истоков романа, у меня портрет. Действительно, на ленточке висел футлярчик из черной шагреневой кожи, напоминавший медальон. Старик взял футляр и некоторое время, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него бедняги перед носом, но не для него предназначенный. Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Но что за болваны? Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает. Нынче у молодежи прескверный вкус. — Давайте посмотрим, отец, — сказала старая дева. Путлярчик открывался нажатием пружины. Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки. — А той же к тому же, — с громким хохотом сказал Жиль-Норман. — Я догадываюсь, что это такое. Любовная записка. — Ну, прочтемте же ее, — сказала тетка и надела очки. Затем... Развернула бумажку и прочла следующее. «Моему сыну». «Император пожаловал меня бароном на поле битвы под Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его». Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнула леденящим дыханием смерть. Они не обменялись ни словом. Жиль Норман чуть слышно, как бы про себя прошептал. Это почерк рубаки. Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так и сяк, затем положила обратно в футляр. В ту же минуту из кармана сертука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. Мадемуазель Жиль-Норман подняла его и развернула голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. Мадемуазель Жиль-Норман протянула одну из них отцу, и тот прочел «Барон Мариус Пон Мерси». Старик позвонил. Вошла Николетт. Жиль-Норман взял ленточку, футляр и сюртук и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал, унесите этот хлам. Добрый час прошел в глубочайшем волнении. И старик, и старые девы сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жиль-Норман Прервала молчание. Очень мило. Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, завидев его, тотчас впал в насмешливый, исполненный буржуазного воскомерия тон, в котором было нечто угрожающее. — Так, так, так, — закричал он. Оказывается, ты теперь барон. Ну, поздравляю тебя. А что это, собственно, значит? Это значит, слегка покраснев, ответил Мариус, что я сын своего отца. Жиль Норман перестал смеяться и резко сказал, — Твой отец — это я. — Мой отец, — продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, — был человек скромный, но храбрый, доблестно служивший республике и Франции, показавший свое величие в величайших исторических событиях, проживший четверть века на Бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, в грязи и под дождем, человек, получивший двадцать ранений, захвативший два знамени и умерший забытым, заброшенным, Виновным единственно в том, что слишком сильно любил двух неблагодарных — Родину и меня. Это было уже чересчур. Жиль-Норман не вытерпел. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же действие на лицо старого райлиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного пунцовым, из пунцового багровым. — Мариус! Мерзкий мальчишка, воскликнул он. Я не знаю, каков был твой отец, и знать не хочу. Я о нем ничего не знаю и его самого не знаю. Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи. Голодранцы, убийцы, каторжники, воры. Все говорят тебе. Все, без исключения, все. Запомни, Мариус. А ты такой же барон, как моя туфля. Робеспьеру служили одни грабители. Буонапарту. напарту Одни разбойники, одни изменники, только и знавшие, что изменять, изменять, изменять законному своему королю. Одни трусы, бежавшие от пруссаков и англичан под Ватерло. Вот это мне известно. А ежели почтенный ваш родитель, чего я до сих пор не знал, принадлежит к их числу, ну что ж, очень жаль, тем хуже для него». Теперь наступила очередь Мариуса играть роль угля, а Нормана Михов. Мариус весь дрожал. Он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают его обладки, или факир, на глазах у которого прохожий плюет на его идола. Может ли он допустить, чтобы такие слова безнаказанно произносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии над отцом надругались. Топтали его ногами. И кто? Дед! Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но нельзя оставить неотмщённым отца. С одной стороны священная могила, с другой — седины. Под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом. — «Далой Бурбонов! И этого жирного Борова Людовика XVIII! — Людовика XVIII уже четыре года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично. Старик из Багрового сразу стал белее собственных волос. Он повернулся к стоявшему на камине бюсту герцога Берийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем медленно и молча дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, Тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещавшему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держась орабевшей старой овцой, и сказал, улыбаясь почти спокойно, — Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей. И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости, страшный, с надувшимися на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул «Вон!». Мариус покинул дом деда. На другой день жиль Норман сказал дочери. «Посылайте каждые полгода пятьдесят... нет, шестьдесят пистолей этому кровопийце» и при мне никогда о нем не упоминать. Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в течение трех с лишним месяцев обращаться к дочери Навы. Мариус удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминание обстоятельства еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются мелочами, и хотя вины от этого не прибавляется, обида возрастает. Торопясь по приказанию деда отнести хлам Мариуса в его комнату, Николетта, должно быть, обронила на темной лестнице в мансарду медальон из черной шагреневой кожи с запиской полковника. Ни записки, ни медальона так и не нашлось. Мариус был уверен, что господин Жиль Норман, с этого дня он иначе не называл его, бросил в огонь завещание отца. Он знал наизусть немногие строки, написанные полковником. В сущности ничто не было потеряно, но самая бумага, почерк являлись для него реликвией. Все это составляло частицу его души. Что с ними сделали? Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и не зная, куда пойдет. При нем было тридцать франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабриолет, взял его почастно и отправился в латинский квартал. Что станется с Мариусом?